У нас ночь субботия. А на завтра воскресение. Ворняты моя, ты моя. А воскресенье ко мне но Что, друкованюш, приходил, три кармана друкованюш приносил. Барнята ты моя, сударнята ты моя. А, -а, -а друкованюш приносил первый карман с деньгами, второй карман с орехами. Барнята ты моя, сударнята ты моя. А -а -а, с орехами, третий карман изюмом третий изюмом баряня ты моя, сударыня ты моя. А изюмом со деньгами любить можно, от то зубы больно. Баряня ты моя, сударыня ты моя. А зубы больно. А тызю губы сладкий, нельзя сметь целоваться Барыня ты моя сударыня ты моя а целоваться нельзя со целоваться можно только обниматься баряня ты моя сударыня ты моя обниматься баряня ты моя сударыня ты моя обниматься